6. Посадку на поезд я помню туманно. Могу сказать, что беготня на вокзале мало чем отличается от клипа Бон bon Джови «It's my life». Не хватило только с моста сигануть и по машинам побегать. Не дотянуло малость. Помню, что коляску проводник предложила в тамбур поставить. Думаю, что я согласилась бы ее и на перо не бросить. но такой степени мой мозг ничего не соображал. К радости в купе мы оказались одни. Но это явление временное. Когда поезд тронулся, позвоночник рассыпался в трусы. Новое место Димка оценил восторженными писками и визгами, а через час уснул. Важное преимущество вагона СВ в нем кормят. По-хорошему мне стоило лечь и доспать упущенное, но опасалась, что ночь потом девать будет некуда. Я просто пялилась в окно, слушая стук колес. Пробовала читать, но смотрела в книгу, а там фига. Почему-то думала, что оно в поезде мне зайдет как нельзя лучше. Облом. Зато, маджонг, мой мозг ел на ура. Вечером на большой стоянке к нашей компании присоединилась девушка. Я поприветствовала, представила себя и сына. Мимохоном вытерла слюни с подбородка Димки, у него они частенько изо рта валятся. По выражению лица барышни я расчухала, что с попутчиком мне не подфартило. Из багажа у нее была только дамская сумочка. Сама она мне напомнила деловую колбасу, которая считает себя светской львицей такая ляди Брошкина. Не люблю таких, тяжко с ними. Рано или поздно инвалидам представит возможность выкупать все купе не за деньги. Может, и стоило плацкарт брать. Там людей больше, но они попроще. Нет же, мама послушала. По ее видению, в СВ едет другой контингент. Сейчас я максимально не догоняла, что мама имела в виду под данным понятием. Порой один попутчик может оказаться хуже трех. Лотерея. Как я и говорила ранее, мне в ней никогда не везло. Все же Лядя Брошкина удостоила меня чести назвать свое имя – Анжелика. К моему счастью, она через полчаса унесла свое очарование. Наверное, вагон-ресторан. Вроде как это самая быстрая часть поезда. Оставалось надеяться, что по приходе оно завалится дрыхнуть. Как оказалось, мечтать полезно.